Ценность спешки. Я написала название этого раздела и улыбнулась. Даже звучание это так странно, так ненормально. Сами слова ценность и спешка абсолютно не сочетаемы. Ведь ценность это что-то очень важное, нужное. Но как же может быть важной и нужной спешка? Ведь само слово это говорит о том, что человек торопится, а значит, не действует осмысленно, осознанно. Но эта ценность существует, возможно, неосознаваемая нами, но живущая в наших умах, в нашем постоянном стремлении успеть сделать больше, быстрее. Само наше постоянное деланье уже есть форма выражения спешки. Мы вынуждены поддерживать сумасшедший темп жизни. Нам некогда остановиться, подумать, осознать, что надо делать и надо ли вообще делать то, что мы делаем. Мы спешим делать. И внутри звучит такое знакомое «скорей, скорей». Я много раз в жизни попадала под это скрытое неосознанное желание делать всё быстрее. Всегда имея множество планов, проектов, интересных дел, желаний, я жаждала скорее начать, скорее сделать, скорее перейти к другим программам. Но каждый раз, включаясь в эту спешку «давай, давай, надо делать», Я тут же задавала себе и высокий темп жизни, и загруженность делами, и в какой-то момент начинала ощущать напряжение, неудовлетворенность и темпом этим сумасшедшим, и загруженностью, и качеством того, что получала в результате такого неосознанного делания». И всегда в итоге испытывала усталость, бессилие, словно все свои силы отдала на эти бесконечные дела, не оставив ни капли для жизни. Меня утомляли и темп этот, и недовольство тем, как и что я делаю, и преодоление постоянного сопротивления, ведь я сама, да и мое окружение, не была готова к этой суете. И мне приходилось давить, ускорять, преодолевать, пробивать ситуацию, используя свои жизненные силы. А зачем? И каждый раз, получая окончательный результат такого поспешного делания, я понимала, если бы не спешила, то сделала бы всё не так, по-другому, лучше, качественнее, эффективнее и легче. Но как привычно для большинства людей эта спешка, этот высокий темп жизни. Мы не идём осознанно, спокойно, мы бежим. Я наблюдала это сотни раз на тренингах, когда во время моего важного разговора с участником раздавался чей-то нетерпеливый голос. Давайте дальше. Что дальше? Давайте дальше записывать. Давайте дальше. Скорее всё поймём. И что дальше? Куда ты собираешься бежать с тем, что ты поняла? Нужно время, чтобы это осознать, чтобы принять важные жизненные решения. Нельзя куда-то бежать, если ты даже не знаешь куда. Но нас научили. Торопись, торопись. Ты должен все время куда-то спешить, куда-то успеть. «И вот мы, вся страна, бежим. А куда бежим? Непонятно. Зачем бежим? Не знаем. Куда-то прибегаем, что-то хватаем. Без осознания это моё. Это мне нужно. Но важно, что успел схватить». «А если знаешь, куда бежишь?» – спросил меня один мужчина. «А зачем тогда бежать?» – удивилась я. Иди спокойно, в том темпе, который тебе удобен. Бег — это напряжение, потеря сил, нарушение дыхания. Просто иди, — ответила я. Но мужчина с сомнением покачал головой. Ну, если можно быстрее. Пойми, важен не темп, не скорость, а цель, ее достижение. И, возможно, надо сделать только два больших, осознанных шага, как чаще всего и бывает, а не торопиться, долго и неосознанно бежать неизвестно куда. Ведь важен результат, важен рост, осознание, а не бестолковое движения. Но даже в росте, личностном росте, я наблюдала все ту же спешку. Я расту, но почему так медленно? Другие-то вымахали, а я все никак». Подруга уже замуж вышла и родила, а у меня всё ещё не складывается. Я всегда останавливаю говорящих «не торопись, иди по жизни в своём темпе, нужен срок, чтобы вырастить полноценного ребёнка, нужно определённое время для перемен». «Но хочется побыстрее», — слышится самый распространённый ответ. Может, тебе и ребёнка хочется побыстрее родить, как кошка, например, за три месяца? Или дом построить за месяц? Нет, сначала надо заложить фундамент, потом последовательно, без спешки, выполнять все необходимые действия. Конечно, строители могут тебе дом и за месяц построить, но я бы не советовала. Но ожидание так мучительно, опять не соглашается говоривший. А жить в доме, боясь, что он в любую минуту может рассыпаться, придавив всю твою семью, или растить ребенка, рожденного раньше срока, с задержкой физического и психического развития, лучше? И я опять в который раз напоминаю, само умение успевать не говорит об успехе. Успех – это состояние, а не то, что я успеваю переделать, чего успеваю достичь, что успеваю получить. Всё переделала и сдохла. Замечательный успех. Или переделала кучу не своего, не нужного, притащила в жизнь не своё. Вот так успех. Есть ещё одно важное последствие нашей вечной спешки. У нас всегда есть завышенные требования к срокам достижения наших целей. Мы ставим цели, чаще всего, исходя из рациональных соображений, потом мчимся, чтобы их достичь. Но когда всё делается бегом, спешно, то получается совсем не так, как мы ожидали, и не того качества. И отсюда разочарование, неверие, и часто отказ от дальнейшего достижения цели. Сколько целей не было достигнуто, сколько мечт было разбито только от того, что ожидание, как быстро это должно случиться, как скоро это произойдёт, не воплотилось. И люди, как капризные дети, недовольные тем, что им сейчас, именно сейчас, не дали желанную игрушку, обижаются на весь белый свет и на себя и отказываются от дальнейшего воплощения своей мечты, делая умные выводы. Не получилось? Мир несправедлив? Меня не оценили. Всё так трудно, сложно, невозможно, и начинается новая борьба с миром. Именно наши не такие результаты делают нас самих не такими, неправильными, виноватыми, становятся причиной нашего недовольства собой, своей жизнью. И парадокс заключается в том, что эти плохие результаты – лишь следствие спешки. Но нам даже это некогда понять, потому что мы спешим жить дальше – Нам некогда остановиться и осознать, что не так, почему не так. Мы не отслеживаем источников своего недовольства, причин своих неудач. Мы просто мчимся дальше, чувствуя, что что-то не так. Но разве ценим мы чувства, ощущения, настроения? Эти ценности в нас тоже никогда не формировали, как и ценности душевных переживаний. Поэтому и мчимся мы дальше, иногда с больной душой, с болью в сердце, в этих уже привычных ощущениях «что-то не так». А это «что-то не так» – это душа наша живая кричит «ты не так живёшь». Ты не для того живёшь, ты забыл о себе, остановись. Но кто её слушает, эту душу, когда ум говорит? Всё нормально, ещё немного, ещё рывок, и мы бежим дальше, не по своему пути, в ещё большее недовольство и потерю себя» потому что есть в нас ценность спешки и ценность ума.